Глава 50. Александра. День свадьбы друга Карима настал как-то слишком быстро. Вроде еще три дня в запасе было, и вдруг утро торжества. Слава Богу, хоть познакомил с Матвеем и его невестой, а то бы явилась я туда, как бедная родственница. Здравствуйте, не ждали. Еще и платья нет, как и Тита, скажите на милость». В джинсах и майке короткой? Без. Вот просила же, как человека. Ворчала я с самого утра, делая омлет. Свози в магазин. У меня и деньги свои есть. Ага. Фыркнул Карим, рассевшись на диване, как обычно он любил, расставив ноги в вальяжной позе. В одних джинсах, чтоб ему пусто было. Что ага? Возмутилась, ставя перед мужчиной тарелку с едой а также чашку с ароматным чаем. Нефиг кофе по утрам хлестать. надо о здоровье думать. Мелкая, не ворчи. Принялся уплетать омлет, не обращая на меня внимания. Купим мы тебе платье. Когда? Я сделала руки в боки, останавливаясь посреди кухни. Саму ты меня не отпускаешь, но и со мной не хочешь по магазинам пройтись. Как же ты меня достала? Закатил глаза, а я еще сильнее вспылила. Достала я его, видите ли, бедненького. Ну, бес, сейчас ты у меня попляшешь. Тогда сам и иди на свою свадьбу», выдала прямо в лицо своему любимому мужчине, на что он лишь зубами скрипнул и... снова принялся омлет жевать. «Ты меня слышишь?» пощелкала пальцами в воздухе. «Ау!» повысила голос, на что получила грозное «Отстань». Вот значит как. Я, оказывается, не просто достала, а еще и мешаю ему. Нахрена тогда звал с собой, скажите на милость? Не думает же он, что я... Да думать не успела. А также не успела придумать все кары небесные, которые свалятся на голову Карима, если он сейчас свой зад не поднимет, как раздался звонок в дверь. Я-то насторожилась, а вот бес как-то странно себя повел. Но, наконец-то проворчал и все-таки оторвал свою пятую точку от дивана. Пока только до двери входной его хватило, но мне уже стало дико любопытно, кого там принесло, что мой любимый быстренько подорвался. Пошлепала босиком следом, но как только Карим открыл дверь, мысленно простонала. Понятное дело, что он к двери, как подорванный, побежал. Там же мышь это недоделанная, улыбается, стоит, глазки мужчине моему устроит». Здравствуй, бесик! Еще и в щеку его поцеловала, от чего я уже не просто закипела. Такой ураган внутри пронесся, что как бы сейчас не смел все вокруг. Вот нахрена она приперлась. Кто ее сюда звал, еще и этот засранец, будь он не ладен, расцвел на глазах, как роза майская после дождя. Проходи мышка, пропустил девушку вперед, как истинный джентльмен, и закрыл за ней дверь хотя лучше бы выставил мышь на лестничную клетку, а не в квартиру пустил. Но мысль свою я пока попридержала. Чуть не проболтался, пока тебя ждал. Еще и офигела я не на шутку. Что значит ждал? И о чем таком загадочном бес не проболтался. Я в тебя верила. Маша покрутила головой перед моим любимым, ехидненько улыбнулась, а тот продолжал цвести. Гад редкостный. Прямо на моих глазах охмуряет эту... Не могу слова подобрать. Одни нецензурные в голову слова лезут. Звезду. Полностью игнорируя мое присутствие в коридоре. Я вам не помешаю? Все-таки не выдержала. Так мне надоел этот цирк. А то могу в спальне подождать, пока вы тут воркуете. О, боже. Карим закатил глаза, а Маша уставилась на меня, Я с ней скоро чокнусь. «Вообще-то я никого не держу», — выпалила, не желая больше терпеть лицемерие беса. «Вообще-то», — передразнил меня, впиваясь взглядом, — «я завтракаю, а ты мне аппетит портишь». «Обалдеть!» — демонстративно в ладоши захлопала. «Я, оказывается, еще и виновата?» «Я тебе говорил», — тыкнул пальцем в мою сторону. «Завязывай со своей ревностью к мышке». Я покраснела. Вот нафига он так при ней? Тяжело задышала, кусая губу, при этом продолжая посылать Кариму испепеляющие взгляды. А мысленно еще и кары небесные, какие только существуют в природе. «Не ссорьтесь, пожалуйста». Маша прервала наш молчаливый диалог с любимым. «Сашенька, дорогая, я за тобой». «Это еще что за новости? Зачем я ей сдалась?» Еще и бес ехидно так улыбнулся и подмигнул мне. «Они что, сговорились? И никуда я с ней не поеду!»